Нет, ну это вообще как? Много еще в нашей жизни такого, чему нет научного объяснения. Стал я тут свидетелем уникального случая. Играем мы вечером во дворе нашего огромного сталинского дома в пинг-понг. Играем на выбывание, поэтому я жду своей очереди. И вдруг вижу, по дорожке идет Катя Ермилова. Вся из себя красотка, нарядная одежда, макияж, укладка. Это я потом и знал, что у нее в этот день был день рождения. В этот момент из припаркованного Лексуса появляется Мишка Елисеев, в прошлом тоже наш сосед, в руках у него шикарный букет. Он подходит к Кате, целует её в щёчку и начинает ей что-то говорить. Не проходит и 5 минут их общения, как из подъезда вылетает мужик, Кати Игорь Ермилов с бейсбольной битой в руках. Я вообще не помню, чтобы Игорь бейсболом интересовался. Он бежит к Мише и Кате, и что-то кричит, но звука не слышно, то есть рот он раскрывает и, видно, пытается орать во все горло, но звука нет. Не добежав до жены, он вдруг сгибается пополам и падает на дорожку, как будто его кто-то подстрелил. Ну, тут, конечно, началось. Все, кто был во дворе, собрались вокруг Игоря. Все пытаются ему помочь. Игоря подняли и положили на скамейку. Он был без сознания. Кто-то сразу вызвал реанимацию, кто-то... Кто-то старался сделать искусственное дыхание, кто-то дать ему лекарства. Скорая, молодцы, приехали уже через 10 минут. Началась интенсивная терапия, но все усилия врачей были тщетные. Минут через 15 они к нашему ужасу констатировали смерть. На Катю было страшно смотреть. Они с Игорем еще в институте познакомились. У них была настоящая любовь, но при этом Игорь ревновал Катю к любому фонарному столбу — Илья на мобилю уехал, сказав, что у них за жмуриками приезжает специальная перевозка. Миша не на шаг не отходил от Кати, пытаясь её как-то успокоить. Так в ожидании перевозки прошло примерно полчаса. Игорь лежал на скамейке, одна рука его свешивалась и висела плетью, рядом на земле лежала бейсбольная бита, будто она не ладно. Вокруг скамейки к тому моменту собралась большая часть жильцов нашего дома, многие плакали. Вдруг я вижу что-то невероятное. Свисающая рука Игоря сжалась в кулак. Я протёр глаза, но видение не исчезло. Рука Игоря разжалась и начала тянуться к Бите. Потом Игорь не открывай глаз тихо, но чётко сказал: "Если ты сволочню не оставишь Катю в покое и не уберёшься отсюда, то я ей вправду проломлю ему голову". Во дворе стало так тихо, как не бывает даже в 3 часа ночи. На смену мертвому Игорю пришла мертвая тишина. Потом пространство взорвалось. Кто-то смеялся, кто-то плакал. Верующие интенсивно крестились. Катя упала в обморок, и ее положили на соседнюю скамейку. Знакомая девочка побежала за нашатырем. Игорь медленно, но самостоятельно встал со скамейки, взял биту, но покачнулся. Его тут же подхватили и усадили обратно. Народ, видя, что Игорь окончательно ожил, стал расходиться. женщины приводили в чувство Катю. И тут Паша из двадцатой квартиры спросил Игоря: "Ну как там на том свете?" Вопрос был бестактным, но если честно, интересовал всех. Да я только и не понял. Начал душа отделяться от тела. Я видел сверху, как вы над этим моим телом хлопотали. Потом как бы подул ветер и меня понесло. А тоннель был, продолжал интересоваться Паша. Был Меня именно по нему и несло. — Дядя Игорь, — спросила девятиклассница Вика из третьего подъезда. — А как выглядит душа? — Так же, как вы, только маленькая-маленькая? — Нет, душа никак не выглядит. У нее нет тела. Это просто сгусток энергии, если по-научному. Но она все видит, чувствует и понимает. — А был свет в конце тоннеля, — не унимался Паша. — Да, было сияние. — А когда кончился тоннель, что вы увидели? — поинтересовалась Маргарита Павловна, учительница из второго подъезда. — А ничего, просто белый свет. Правда, я особо не присматривался. Это было страшно золото Мишку Елисееву. Ну, чего он, гад, к моей Кате подкатывает при тогда еще живом муже? — Да ты не отвлекаешь им и рассказывай им. — Когда мы еще туда попадем? — подал голос Лев Львович, которому было за девяностым. Ну, в общем, вылетел я в это освещенное пространство, и вдруг... Слышу такой густой голос. Жди. Апостол Пафил. Ох, ну, глубоко верующий Фёдор из второго подъезда. Не иначе он. Если честно, мне в тот момент всё равно было. Я говорю голосу: "Не могу я ждать, мне срочно вернуться надо". А он мне типа: "В смысле, вернуться? Вы милейшие, если что, умерли?" А я ему говорю: "Да я всё понимаю, но тут такая ситуация". Ну и рассказал ему про подлец Амишку и другие обстоятельства смерти. Голос помолчал, а потом говорит, — доложу. — И вот я здесь опять с вами. «Круто — Круто! — восхитилась девятиклассница Вика. — А как же в аду грешников мучают, если у них у душ тела нет? — «Э Этого я не знаю. Я до ада, впрочем, как и до рая, не успел добраться. Тут к Игорю на шею бросилась жена Катя, которую женщины наконец привели в чувство. Они стали обниматься, целоваться, и пресс-конференция сама собой закончилась. Вот такой странный случай произошёл у нашего дома. Нет, ну должно же быть всему этому какое-то объяснение.